Глава 28. Ее светлость герцогини Элеонора фон Рогерт от роду имела максимум 25 лет. Молодая красивая женщина с прекрасными яркими глазами, чуть притененными длиннющими ресницами. Изящный овал лица и маленький вишневый рот придавали ей какие-то детские черты. Она казалась милой, хрупкой, беспомощной, как оленёнок Бэмби. Пожалуй, самым странным а в ней был абсолютно ничего не выражающий взгляд. Нет, вовсе не тупой и бессмысленный. Скорее, скучающий или тоскливый. Женщина передо мной уже кланялась и, получив свою шелковую ленточку, отошла к столу. Я прошла несколько шагов до центра зала, почтительно поклонилась герцогине и дождалась вежливого кивка в ответ. Затем, сделав шаг в сторону, чтобы увернуться от тянущей к моему подарку рук фрейлины, Я торопливо рванула атласную ленточку. Скользкий шелк упал на пол, и я, не особенно чинясь, уронила туда же себе под ноги оба слоя обертки. «Ваша светлость, мой подарок может показаться вам чуть странным, но на эту картину так приятно смотреть, когда вы устали, и вам требуется отдых». Держа рамку в руках на уровне ее глаз, я перевернула картинку и на которая, только что нахмурившись, открыла рот, Пытаясь высказать мне свою фи, замолчала на полуслове. Песчинки сыпались, создавая новый горный пейзаж, а я чувствовала, как у меня затекают руки от тяжести. И фрейлины, солидные дамы, почти все старше тридцати, и сама герцогиня заворожённо смотрели на мое изделие. Наконец упала последняя песчинка, и я, поглядев на застывших фрейлин, сделала шаг в сторону и сама поставила подарок на стол. Герцогиня резко повернулась к картине, вновь перевернула рамку и застыла, разглядывая очередной пейзаж. Признаться, я немного растерялась, не понимая, что делать теперь. Поклониться и отойти? Или постоять рядом с ними? А как же та самая молитва, которую вручали всем? Мне-то она была и даром не нужна, но я планировала отдать ее Берте, чтобы порадовать компаньонку. Первая очнулась та фрейлина, которая собирала подарки — Она слегка откашлялась и тихо позвала. «Ваша светлость!» Герцогиня слегка вздрогнула и перевела взгляд на меня. Впрочем, ее выучки хватило на то, чтобы дальше вести себя как обычно. Она взяла из рук на голубую ленту с напечатанной молитвой, подала мне и равнодушно произнесла. «Я благодарна вам за помощь, юная госпожа. Надеюсь, Господь не оставит вас своими милостями». Я поклонилась и отошла к столу, уже собираясь сесть, когда вдруг меня прервал голос герцогини. «Нет-нет, юная госпожа, садитесь за высокий стол. Бреннес сопроводите нашу гостью». От стайки фрейлин отделилась одна женщина, которая провела меня к короткой перекладине буквы «П» и указала место рядом с центром. До стола с высокой спинкой и чеканным гербом, на ней, на котором должна была сидеть герцогиня, оставалось всего два места — Пожалуй, зря она так сделала. И сам по себе поступок, похоже, был необычным. И разговаривать через голову двух человек, если у нее вдруг есть вопросы, очень неудобно. Впрочем, главным для меня было то, что подарок ее явно заинтересовал. А мой адрес есть на визитке, вставленный в рамку. Как я и предполагала, поговорить у нас с герцогиней не получилось. Хотя она и сделала такую попытку, проходя к своему стулу. Однако бедную женщину тут же шепотом одернула самая пожилая Фрейлина, и герцогиня, едва заметно в брови, но так и не возразив, прошла к своему месту. Каких-то интересных разговоров за столом не было. Женщины тихо перебрасывались словами, Фрейлины едва пощипывали кусочки сыра или просто крошили хлеб на тарелке, а я больше старалась рассмотреть одежду сидящих близко дам. Это не просто богатые горожанки, это местный высший свет. Хочу я или нет. Но если я серьезно собираюсь заняться зарабатыванием денег, да еще с помощью герцогини на будущее, я должна выглядеть так, чтобы моя одежда не вызывала снисходительных улыбок. Мне невольно вспомнилась поговорка: "Как вы яхту назовете, так она и поплывет". Я собиралась скопировать их наряды так, чтобы в будущем не выглядеть в герцогском замке бедной родственницей. В отличие от горожанок, которые носили два платья верхнее и нижнее, светские дамы были одеты несколько сложнее. В их одежде присутствовали те же самые шелка и бархаты, что и на горожанках, и на дворянках, но сам крой был немного другим. Поверх двух платьев на каждой из женщин было надето нечто, напоминающее черкеску, плотно облегающий верхнюю часть тела халат с вырезом до талии и широко расходящимися полами длиной чуть ниже колена. На талии одежду скрепляла или крупная пряжка с драгоценными камнями, или же широкий выштый пояс с такой же пряжкой. Рукава на этой одежде были широкими и едва доставали до локтя. Таким образом, случайный зритель мог видеть все три слоя одежды и оценить дороговизну ткани, мастерскую работу портнихи, а также фигуру женщины. Эти самые черкески сшиты были из однотонных тканей разных оттенков, но края одежды украшали широкой каймой дорогой вышивки. Золото, серебро, яркий шелк. А на одежде герцогини, кроме вышивки, присутствовали еще и вставки из драгоценных камней. Где-то алый камень в серединке цветка, где-то ярко-синий глаз вышитой птички, а в некоторых местах на золотых листьях переливались хрустальные бусинки, изображая собой каплю росы. Я крайне внимательно сравнивала одежду герцогини и ее фрейлин, и, слава богу, обратила внимание на то, что хоть одежда свитой была так же, растячено серебром и золотом, но драгоценных ставок вышивки не было. Может быть, это и случайность, а может быть, и нормы местного этикета. Во всяком случае, делать ставки камнями я точно не рискну, лишь бы не нарушить местные правила. Обед прошел довольно скучно. Ближе к концу снова появился святой отец Бертран. Пока он читал благодарственную молитву, герцогиня слушала вместе со всеми, а по окончании тихо и бесшумно, не прощаясь исчезла вместе со свитой в одной из дверей зала. Благотворительная акция была окончена, а мне оставалось только вернуться домой и срочно заняться приобретением приличной одежды. Если я все правильно рассчитала, то вскоре должна получить приглашение в замок. Берта, кстати, приняла мой подарок со слезами благодарности на глазах. Так растрогалась. И мне пришлось не один раз сказать, что мне не жаль побаловать ее такой ценной вещью, Ленточку она с гордостью повесила у себя в комнате над постелью и даже слегка задрала нос, не позволяя Карин дотрагиваться до драгоценности. — Нет уж, милая Карин, не трогай. Пыль я сама с ней смахну. Ступай.